Часть 5. Зигфрид Керкхейс долгое время служил главным помощником Райнхарда, и когда он ушел, чтобы командовать собственным флотом, многие офицеры пробовали заполнить оставленное место рядом с Райнхардом. Тем не менее, ни одному из них не удалось долго продержаться на этой должности. Никто во вселенной не разделял чувств Райнхарда так, как его ржеволосый друг, и более того, сами офицеры часто колебались. Им не доставало слаженности с Райнхардом, так что очень быстро их работа превращалась в простую передачу его односторонних приказов. Ещё когда Кирхиайс был жив, Райнхард в поисках офицеров штаба взял под свое покровительство Пауля Фольоберштайна. Теперь же он искал себе помощника, обладающего хотя бы тысячной долей таланта и преданности Кирхиайса. Но однажды к нему пришел Артур фон Штрейт. Штрейт прежде служил под началом герцога Брауншвейга, возглавлявшего конфедерацию аристократов, и предложил своему господину следующее. «Вместо того, чтобы устраивать масштабную гражданскую войну, которая погрузит в хаос всю империю, нам следует решить эту проблему, убив одного Райнхарда». Этим предложением он навлек на себя гнев герцога и был изгнан. Когда впоследствии он попал в руки Райнхарда, молодому гроз адмиралу понравилось уверенное поведение этого человека, и он отпустил его. Райнхард вообще был очень чувствителен к красоте или уродству действий людей, И поэтому без колебаний хвалил таких как Штрейт, даже если они были его врагами. В сентябре предыдущего года, когда Райнхард потерял того, кто был ему ближе брата, шок и горе почти сломили его. Хотя как ни странно Райнхард не испытывал ненависти к Ансбаху, человеку, убившему Зигфрида Кюрхиаиса. его собственное чувство вины было слишком глубоким, и кроме того он нашел красоту в действиях Хансбаха, отдавшего собственную жизнь в попытке отомстить за своего господина. С другой стороны, к своему погибшему врагу, герцогу Отто фон Брауншвейгу, Райнхард испытывал гнев пополам с презрением. Этот человек, чьё тщеславие и гордыня привели его к жалкой смерти, но заслуживал презрения за то, что не умел правильно распоряжаться людьми вроде Ансбаха и Штрейта. «Он был обречён на гибель, и так уж вышло, что я стал орудием Рока», — считал Райнхард. и потому не испытывал ни малейших угрызений совести. И так однажды к Райнхарду пришёл Артур фон Штрейт. и его попросил об этом один из родственников, которому он был обязан и не мог отказать в просьбе. Тем более, что и он, и его семья оказались выброшены на улицу после полной конфискации имущества. «Если ты склонишься перед Райнхардом, он точно оставит нам что-нибудь. Пусть не все, но хотя бы часть наших активов», — сказали ему. И Штрейд пообещал сделать то, чего больше никогда не собирался делать, преодолел смущение и поклонился своему бывшему врагу. Выслушав его, Рейнхард чуть улыбнулся и кивнул. «Хорошо. Я не буду слишком жесток к нему. Я очень благодарен вам за это. Однако у меня есть одно условие. Улыбка Рейнхарда исчезла. Вы будете работать на меня в штабе командования». Штрейд молчал. «Я с уважением отношусь к вашим суждениям и планам. «Я долго позволял оставаться вам без дела, но теперь наступил Новый год. Вам не кажется, что пора уже отказаться от преданности своему старому господину, за который вы так цепляетесь?» Штрейд, слушавший с опущенной головой, наконец поднял взгляд. Его глаза сияли решимостью. «Я не знаю, что сказать в ответ на ваше щедрое предложение, ваше превосходительство. Разве что взамен на доброту, проявленную к такому глупцу, как я...» прошу принять мою полную и искреннюю преданность». Артур фон Штрейт был произведен в контр и стал старшим адъютантом Райнхарда. А лейтенант Теодор фон Рюки стал младшим адъютантом, и это стало подтверждением тому, что никто не способен в одиночку заменить Кирхиаиса. В случае Рюки звание и возраст не имели значения, он по сути стал помощником контрадмирала Штрейта. Ни для кого не было секретом, что Штрейт был прежде врагом Райнхарда Поэтому решение назначить его на такую должность удивило многих. Смелый поступок! Вот так просто взять и сделать. Мистер почти столь же известный своей смелостью, как и его командир, был глубоко впечатлен. Точка зрения, что начальнику штабу Оберштайну это не понравится, тоже была широко распространена. Но в этом случае предположения оказались неверны, так как Оберштейн полностью согласился с выбором главнокомандующего. Ему были известны таланты Штрейта. А кроме того, он видел политическую выгоду в том, что Штрейд, бывший верный вассалом герцога Брауншвейга, подчинился Рейнхарду. Тем не менее, если бы в будущем он приобрел слишком много власти, Оберштайн, несомненно, постарался бы избавиться от него. У Оберштайна не было семьи. В его официальной резиденции у него был лишь один дежурный слуга, а в личном доме – дворецкий служанка, супружеская пара средних лет. Был, однако, один член семьи, нуждающийся в заботе. Это был пес, старый на вид долматинец. Весной прошлого года, когда Липштадтская война еще не разгорелась, Берштейн как-то раз возвращался в Адмиралтейство после того, как уходил пообедать. Он уже поднялся по ступенькам и собирался войти в атриум, когда на лице стоящего у двери охранника появилось странное выражение. Обернувшийся Оберштейн увидел, что за ним бежит старый пес, тощий грязный, и велеет своим тонким хвостом. Начальник штаба, известный своей холодностью и жестокостью, неохотно произнес, что здесь делает эта собака. Лицо охранника застыло с выражением паники, когда к нему обратились неорганические искусственные глаза, сверкающие зловещим светом. «А разве это не собака вашего превосходительства?» «Хм, неужели похоже, что эта собака может принадлежать мне?» «Так она не ваша!» «А, так значит, она и вправду похожа на мою!» Странно тронутый оберштейн кивнул головой. Из того самого дня безымянный пёс стал частью семьи начальника генерального штаба имперской космической армады. Престарелый пёс, хотя и спасённый от бродячей жизни, не обладал почти никакими достоинствами и ничего не ел, кроме разваренного куриного мяса. Адмирал флота Галактической Империи, который может одним взглядом заставить замолчать кричащего ребёнка, бегает посреди ночи в мясной магазин, чтобы купить курицу для какой-то шавки. Поведал Нейхарт Мюллер в офицерском клубе об этом забавном факте после того, как заметил вечером Эберштайна за этим занятием. На лицах Миттер Майера и Руентали появилось такое выражение, будто они хотят что-то сказать, но в итоге оба смогли сдержаться и промолчать. «Ха! Значит, нашего начальника штаба ненавидят люди, но любят собаки! Что ж, полагаю, неудивительно, что собаки ладят друг с другом!» Это оскорбление прозвучило из уст фрица Йозефа Биттенфельда командира флота Шварц-Лансенрайтеров. Беттенфельд славился своей яростью в битве, про него говорили, что если бы сражение было ограничено двумя часами, то даже Миттермайеру или Роентали пришлось туго в бою с ним. Однако эта оценка также свидетельствовала о нетерпеливости Беттенфельда. Когда нужно было нанести мощный удар, атаковав всеми силами, то для командования нельзя было найти никого лучше Беттенфельда, но если противник выдерживал этот первый удар, Беттенфельд терялся не в силах поддерживать тот же напор. Хотя справедливости ради стоило заметить, что немногие враги могли выдержать этот первый удар. «Беттенфельд, несомненно, силён», сказал как-то руинтали когда они выпивали наедине. «Если бы нам однажды пришлось сражаться друг с другом, у него точно было бы преимущество в начале боя. Хотя к его концу победителем бы остался я». Впрочем, число противников, в победе над которыми адмирал с разными глазами не был уверен, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Реформы Рейнхарда не признавали священных коров. Даже расточительство и роскошь, изобильно цветущие при императорском дворце, не избежали его внимания. Хотя сам дворец Ноио Сен-Суси избежал уничтожения, но его просторные сады были закрыты, половина величественных строений опустела, и по ходу дела было распущено множество слуг и придворных дам. Большинство оставшихся были пожилыми людьми, Поговаривали, что герцог Лоенграмм просто ненавидит великолепие дворца. Хотя у Рейнхарда было свое мнение на этот счет. Большинству пожилых слуг, которые провели десятилетия во дворце, было уже слишком поздно приспосабливаться к жизни в мире за его пределами. А вот молодые еще имели крепкие спины и способность к адаптированию, да и спрос на рынке труда в Империи есть. Они смогут найти себе другую работу. Рейнхард скрывал такую доброту или снисходительность, За замазкой безжалостных амбиций. Единственным, кто мог понять его без единого слова, был Зигфрид Кирхиайс. А так как Райенхарт прямо отказывался отвечать тем, кто задавали ему вопросы, то его действия интерпретировали как результат ненависти к императору. В конце концов, эта ненависть ведь и впрямь существовала. Когда этот молодой могущественный вассал избавится от малолетнего императора и наденет на голову самую ценную скорон. Не только империя, Все человечество, казалось, это и дыхание, ждет этого. На протяжении пяти столетий, прошедших с тех пор, как Рудольф фон Голденбаум упразднил республиканское правительство и основал Галактическую империю в 310 году космической эры, слово «император» было словом, обозначавшим главу рода Голденбаумов. Когда одна семья или династия делает нацию своей собственностью и монополизирует трон верховного властителя на 500 лет, это начинает восприниматься как ортодоксальная система, приобретая ауру святости и неприкосновенности. Но разве где-то написано, что узурпация хуже, чем наследственная преемственность? Или это просто самооправдание, которое правители используют для защиты власти, которые обладают? Если узурпация и вооруженное восстания являются единственным способом уничтожить монополию на власть, то никого не должно удивлять, что те, кто жаждет перемен, идут по единственной доступной им дороге. Однажды, когда Уберштейн пришел к Райнхарду, Он окольным путем спросил у него, как тот собирается поступить с юным императором. «Я не стану убивать его». По ароматной жидкости цвета крови в хрустальном бокале, который держал Рейнхард, пробежала едва заметная репь, отразившаяся в его льдисто-голубых глазах. «Оставим его в живых. Он обладает ценностью, и я могу его использовать. Вы согласны, Уберштайн?» «Несомненно. Пока что. Да, пока что». Рейнхард приложился к бокалу, когда жидкость пролилась ему в горло, по телу разошлось ощущение тепла. Она согрела ему грудь, но никак не могла заполнить пустоту в ней.